Глава вторая. Прерванное венчание. Невеста с усами. Ее похищение. Почти одновременно к церкви подъехали две кареты, запряженные дивными рассаками. Из первой кареты вышла невеста, окруженная подругами, вторая карета отъехала в сторону. Те, кто ожидал прибытия невесты, чтобы посмотреть, какова она, были жестоко разочарованы. Из-за плотного шелкового тюля газа фаты лица совсем не было видно. К тому же невеста не отнимала от лица кружевного платка. — Что это она так закрылась? — Стыдиться может. — Да чего ей стыдиться-то? — говорят, красавица, писанная... Сопутствуемая посаженной матерью, рыхлой купчихой в богатейшем наряде, невеста вошла в храм. Навстречу ей спешил жених, кудрявый молодой человек во фраке с глупой бараньей физиономией. «Дорогая!» — тихо шепнул он ей. «Гляди, Гряди, голубица!» — грянул хор приветственный концерт. На одну секунду невеста остановилась. Вздрогнула, словно страшась идти дальше, но потом, очевидно, взяв себя в руки, она под руку с женихом направилась к аналою. Что это она платок держит у лица? Плачет, что ли? А как же не плакать? Последний девичий денек, чай. Сотни глаз... Жадных, любопытных, устремлены на пару, которую сейчас будут венчать. Священник, мягко, ласково улыбаясь, встречает жениха и невесту, устанавливает их у аналовья. Шофера занимают свои места за женихом и невестой. Заливаются тенора, гудит октава. «Гряди, гряди, голубица!» Как она волнуется! «Зато как ликующий, весел и победоносен жених!» Венчание началось. Но не успел еще священник произнести несколько слов, как вдруг церковь огласилась безумно страшным криком жениха. «Ай, Господи, что это?» Храм вздрогнул. Все, как один человек, направили свои взоры на венчающихся. И то, что они увидели, заставило и их испустить возгласы, полные не меньшего страха. «Глядите, глядите, что это такое?» Невеста стояла, откинув с лица венчальную фату. «Усы! Мужчина!» Батюшка отшатнулся. Жених окаменел. На лице невесты красовались весьма изрядные усы. «Что это? Кто это?» Бормотал жених, бледный как полотно, с выпученными глазами. «Что такое? Что случилось?» «Мужчина! Усы! Невесту подменили!» Пользуясь общей паникой, вернее, общим оцепенением, невеста с усами быстро направилась к выходу. В сенях храма к ней бросилась высокая мужская фигура, закутанная в широкий плащ, и схватила невесту на руки. «Скорее! Моя! Моя!» — прозвучал громкий ликующий голос. «Все как бараны шарахнулись в сторону». Держа невесту на руках, похититель выскочил на паперть, сбежал по ступенькам и крикнул «Семен, давай!». Карета лихо подкатила, и, когда в ней скрылся похититель со своей добычей, быстро понеслась и скрылась за углом следующей улицы. «Держи! Держи!» — раздался чей-то испуганный крик. То, что произошло затем в церкви и перед ней, не поддается описанию когда миг столбняка, овладевшего всеми, прошел, начались сцены, сделавшие бы честь любой трескучей мелодраме. — Что же это такое? — дрожащим голосом спросил до пораженный священник, обращаясь к жениху, которого уже окружала толпа родственников и знакомых, как его, так и его невесты. Тот бессмысленно хватался руками за голову. — Ничего, ничего не понимаю, не знаю, — и бросился вдруг к посаженной матери невесты. «Как же это так? Кого вы привезли?» За ним наступал его посаженный отец. «Стыд! Позор! Бесчестие! Кого вы привезли, матушка?» «Какого? Глашеньку-сметанину?» лепетала обезумевшая от всего происшедшего посаженная мать. «Это с то Это у Глашеньки в одну ночь усы выросли? Да это бунт! Заговор!» Купчиха посаженная мать сомлела и опрокинулась навзничь. Ее подхватили. Это еще более усилило общую панику. «К родителям невесты! Дай знать полиции! Вот так истории невесту с усами выкрали!» Жених ломал в отчаянии руки и громко плакал. Его утешали шофера, родственники, знакомые. «Да в чем дело? Как же так могло произойти? Таких чудес еще не бывало? А я почем знаю? Я откуда знаю?» Захлебывался злосчастный жених с бараньим лицом. «Осрамили!» Ославили. Да откуда же у нее усы выросли? Наваждение, дьявольское наваждение и искушение. Может, это и не невеста, а оборотень. Так зачем же этого оборотня стали похищать? Скандал, скандал. На какую свадьбу нас пригласили? Да можно сказать красивенькая история. Батюшка уныло смотрел на диакона. Тридцать пять лет священствую, а такого чуда не видовал. Сокрушенно бормотал он. «Что говорить? Душеспасительная свадьба, отец Александр, как вы соизволили ее назвать!» Насмешливо отвечал Диакон. На клиросе шло не меньшее волнение. «Вот так голубица!» Ужасной октавой гремел бас. «У этой голубицы усы чуть-чуть поменьше моих!» А еще регент говорил, и зачем это вы, Калюченко, насосались винищем? А если я предчувствовал, может, сие церковное поношение, а? Иван Элпомедонтович, как же вы полагаете, прав был я или нет, взявший подкрепление загодя?» Регент только руками разводил. «Ну, ну, пропалом мзда за концертное пение». Живо обсуждали произошедшее и перед церковью. Невесту украли. Вот так фунтезиуму с кисточкой. Слышь, паря, у невесты под венцом усы выросли. Ври больше. А ей-богу, усы во какие! А как-то он ее ловко, братцы, слямзил, молотчина! Это по-нашенски орел! Матышки-сетители, шамкала какая-то ветхая старушка с костылем. Неужто, правда, а где ж у нее поганые усы-то выросли? «На губе, бабушка, на губе!» С хохотом отвечали ей голоса зубоскалов. Паника росла, увеличивалась. К вечеру весь Петербург кричал о необыкновенном приключении с венчанием двух отпрысков известнейших миллионеров-купцов. Стоустая молва, конечно, разукрасила все это, и многие невесты-девицы со страхом бросались к зеркалу. «Господи, помилуй, уж не выросли ли и у меня усы?